ближе к концу лета 1358 года от Рождества Христова, когда народные волнения чуть улеглись, судья Лоранн ненадолго ослабил давление на своих подчинённых, и Вивьен предложил Ренару провести свободное время за городской чертой. Однако Ренар решил, что выдывшиеся часы хочет посвятить архивам инквизиции. в которые и без того он начал заглядывать заметно чаще и которых не покидал почти до темноты, словно пытался перечитать и запомнить всё, что хранилось в делах руанского отделения. Хм, "Мы с тобой будто поменялись местами, мой друг", нервно усмехнулся Вивьен. "Могу я полюбопытствовать, что ты там надеешься отыскать?" "Просто хочу изучить некоторые дела", уклончиво отозвался Ренар. нектры или вполне конкретные, приподнял бровь Вивьен. Ты хочешь найти, что у нас есть на Анселе? Думаешь, архивы тебе помогут? Тебе не помогли? Ты это хочешь сказать? Обечвы отозвался Ренар. Если ты не нашёл ничего важного, это не значит, что я не найду. Мы поймаем его, пообещал Вивьен, в который раз прокляв себя за прямо противоположные надежды. Поймём, буркнул Ренар. Если не будем сидеть сложа руки. Он осуждающе посмотрел на друга и кашнул головой. Но у тебя мысли о другом. Я же вижу. А иди к ней. Заметив смущение на лице друга, он усмехнулся и махнул рукой. Иди, давай, пока она прягнет, лопнул. Увидимся на службе. Вивьен хихикнул, похлопал друга по плечу и направился на постоялый двор. Однако, прики рекомендации Мренара, он тоже решил некоторое время провести за чтением. Осторожно и бережно, чтобы никто не услышал его, он отогнул доску над своим тайником и извлёк оттуда книгу. Но ощуп она показалась ему сыроватой, и Вивьен в ужасе подумал, что не стоит класть её в подпол просто так, нужно хотя бы во что-то заворачивать. Открыв книгу, Первая страница, с которой была ныне уничтожена, Вивьен стал читать. Начало катарского Евангелия полностью совпадалось с Евангелием от Матфея. По сути своей это оно и было. Что ж, неудивительно, ведь из всех четырёх Евангелий именно это было пронизано чудесами, которые столь сложно вообразить в земном мире. Какой ещё Евангелий могли счесть истинным катары, осуждавшие всё мирское? Вивьен хорошо знал писание. Он помнил, какой отрывок этой книги заставил его похолодеть ещё там, в лагере проказённых, отрывок, где описывалась тайная вечеря. Не задумываясь, он пролистал книгу и нашёл нужное место. Взгляд его с жадной пытливостью уставился в текст. 1. Я, Иоанн, брат твой, делящий скорби, чтобы потом войти в царствие небесное. Когда покоился на груди Иисуса, сказал ему: "Господи, кто тот, кто тебя предаст?" И он не ответил: "Тот, кто вместе со мной протянет руку к блюду, тогда сатана войдёт в него, и он меня выдаст". Вивьен вздохнул. Этот отрывок был построен на чине же ли самом Евангелии. То был компендиум, сборник вопросов и ответов, который, насколько Вивьен знал, изучив скудные исторические источники, пришёл к албегойцам ещё от богомилов. Компендиум, резюме, справочник, конспект, краткое руководство, латынь. Богомилы антиклерикальное движение, зародившееся на Балканах и существовавшее в 10-15 веках. Согласно историческим источникам, богомильское движение и его философия оказали большое влияние на французских катаров. Вивьен воскресил в памяти канонические слова, которые писал евангелист Иоанн об Иуде Искариоте: "Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня". Тогда ученики озирались друг на друга, не доумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав в груди Иисуса, сказал ему: "Господи, кто это?" Иисус отвечал: "Тот, кому я обмакнув кусок хлеба подам". И обмакнув кусок, подал его Дисимонову Искориоту. И после сего куска вошёл в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь? Делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, почему он это сказал ему. Вивьен тяжело вздохнул, закрывая катарскую книгу и убирая её обратно в тайное хранилище. Даже над этим небольшим отрывком ему предстояло всерьёз задуматься и попытаться понять, что именно хотели вложить в свои слова еретики. Он не знал, где именно сумеет отыскать изъян, тот самый, который помог бы ему обращать полчища еретиков против их собственных ложных учений. Чтобы узнать это, он должен был осмыслить каждое слово. богословие и толкование священных евангелий занимало множество часов в Сент-Уэне. Аббат Лебо самолично следил за тем, чтобы его послушники выучивали писание наизусть и умели верно истолковывать его. Вивьен помнил, что задавал аббату много вопросов касательно разных глав, в том числе и касательно тринадцатой главы Евангелия от Иоанна. Его всерьёз заинтересовала персона, о которой евангелист говорил следующее: один из учеников его, которого любил Иисус. А, кому-то говорится: ваше преподобие. Апостол Иоанн в этом отрывке упоминает себя самого. Но почему он говорит о себе так? Как именно сын мой? Один из учеников его, которого любил Иисус. Разве Иисус любил не всех своих учеников? пытливо вопрошал Вивен. Почему он возносит себя над другими? Напротив, сын мой, апостол Иоанн очень скромен и не мало себя не возносит. Почему же? Он ведь уделяет особое внимание тому, что Иисус любит его. Разве это нечислове? Спаситель любил всех своих учеников и всех людей, за которых отдал собственную жизнь. Церпилева рассказывала оббат. И апостол Иоанн понимал это. Он пренебрёг даже тем, чтобы назвать собственное имя, потому что апостол Иоанн знал, что он лишь один из многих людей, которых любил Спаситель, и большего этому кроткому человеку было не надо, кроме как чувствовать себя одно из завес Божьих. Ревено улыбнулся, вспоминая о терпеливых объяснения Бернара Лебо. Мыслями он вновь вернулся к словам из катарской книги. Этот отрывок, размышлял он, обращается непосредственно к каждому, кто будет его читать. И он сразу же говорит о том, кто именно из учеников спрашивает Иисуса о предательстве Иуды. Хотя в настоящем Евангелии от Иоанна об этом упоминается лишь косвенно, и ни в одном другом Евангелии в подробностях об этом не говорится. Вивен глубоко вздохнул. Он пришёл к той же мысли относительно ересей, какой приходил и прежде. Истинное священное писание тяжелее для толкования. Мирянину будет не просто понять его. Еретические же тексты ближе к простому народу. Они дают ответы на мучающие людей вопросы без посредничества толкователя. Люди, читающие или слушающие подобные тексты, невольно чувствуют себя ближе к Богу. Потеряв переносицу, Эвиан решила остановиться на этом измышлении. Он знал, что если позволит себе изучить слишком много текста, это займёт его настолько, что он не сумеет скрыть своей задумчивости. Элиза и Леринар могут начать расспрашивать его, а Алгатим лишний раз ему совершенно не хотелось. Просидев в своей комнате до самых сумерек, Вивьен сумел в достаточной мере отвлечься от мыслей о текстах катаров и вскоре отправился к Элизе.